однако с ним происходили совершенно неведомые мне события. Так жаль, что пришлось удалить эту игру, но до сих пор вспоминаю, с какой жадностью бросилась я в историю Публия Врелия, единственную, конец который мне был неведом. Ладно, оставим эти разговоры, перейдем к персонажам, идущие на смерть приветствуют тебя, но не гладиатором. Сразу уточняю, что отвергаю всякую ответственность относительно адвоката-мафиоза, в котором злые языки пожелали усмотреть одного известного персонажа итальянских судебных хроник. По счастью, двуличный Сергий Маврик умер 20 веков тому назад и ныне никак не может вести судебный процесс. Точно так же тем, кто уберден, будто актриса Неса, копия известной порнозвезды, бывшей депутатом парламента, отвечу, что определенно предпочитаю образ, вышедший из-под моего пера, точнее, моего компьютера, поскольку давно уже не пишу от руки. Наконец, скажу несколько слов о «Зверьке Несы». В различных эпизодах серии появляются разные животные в подтверждении моей симпатии к тем из них, которые плохо уживаются с нами. В первом издании книги я вложила не все в руки мангуста, полагая, что этот маленький зверек хорошо известен читателям по сказке Киплинга рики тики Но мало кому известен хорек одомашнен еще в Древнем Египте и столь же обычный в римских домах, как кошка, однако ставший редкостью в последние столетия настолько, что его нередко путают с горностаем, изображенным на знаменитой картине «Дама с горностаем», приписываемой Леонардо да Винчи. Сегодня, когда хорьки и вернулись на сцену, существуют ассоциации любителей этих зверьков, журналы, особый корм, игрушки, транспорт, конура и даже одежда, галстуки и шляпы. Я могу, наконец, назвать их настоящим именем, тем более, что у меня в доме нередко гостит пара хорьков вместе со всем, что их окружает. Неизменными мисками, гамаками, пластиковыми трубочками, мягкими шариками и вонючими котлетами. Шустрые кали и толстые винки, по правде говоря, Мало похоже на кроткое животное несы, потому что одержимы только одним. Все попробовать от фикусов до рыбок в аквариуме, от плетеной мебели до магнитных безделушек, от словарей, за исключением латинского, который находится в полном владении попугая, до рук автора этих строк. После сумасшедшей беготни, неутомимых игр с доведенными... До стресса котами Чечо сдаётся, а котёнок Робеспьер учится защищаться. Наступает, наконец, счастливый момент, когда усталые хорьки засыпают, и тут можно рассмотреть их длинные мягкие тела во всей прелестной грации и перестать хоть ненадолго задаваться вопросом, Зачем наполнять дома кошками и хорьками, если в больших городах уже не осталось мышей, а живут целые армии тараканов, слишком мизерных, чтобы наши зверьки удостоили их вниманием. Мгновение спустя винки и кали, широко зевая, сворачиваются клубочком на диване, потряхивая своими ошейниками, а они, увы, из простого пластика, без драгоценных камней, хотя их стоимость и вызывает некоторые сомнения в этом. А коты осторожно оккупируют кресло. Все самые удобные места в доме уже заняты, и мне не остается ничего другого, как согласиться на стул у компьютера и героическим усилием, одолев искушение открыть, «Цезарь III. Эпоха империи» или какую-нибудь другую любимую игру, приняться за работу. Еще один труп, еще одна очаровательная Матрона, новая интрига, еще одно расследование Публия Аврелия Стация. Серия продолжается, и между нами говоря, в мире есть профессии похуже писательской». Данила Камастри Монтанари